Глава д е в я т а Черри Кван снова сидела в красном кожаном кресле. Остальные ушли, и мы остались втроем. Черри, Вулф и я. Надевать на Марго дикие наручники не стали, но, выходя, Перли держал ее за руку, а Кремер шел сзади. Солпензер, уже больше не арестованный, попросил разрешения уехать и получил его. Первыми же ушли миссис Джером и Лео. Кирнан предложил проводить Черри домой, но Вулф возразил, сказав, что должен переговорить с ней с глазу на глаз. В итоге Кирнан и х е т ч ушли вдвоем. Видимо, сказалось рождественское настроение. Ведь х е т ч заявив, что презирает всех этих людишек, не делал никаких исключений. — Вы меня не послушались, — прочерикала Черри, пристально глядя на Вулфа. — Да, — согласился в Улф. — Но я своего добился. — К тому же вы упустили одну возможность. Вы ведь могли сами убить Ботвеля. А вот я ее не упустил. Разумеется, в сложившихся обстоятельствах я не мог отправить вам такое же послание, как и всем остальным. Но в том случае, если бы моя выдумка не сработала, и никто из них не явился бы на вокзал... Я бы убедился, что убийца вы, и принял меры для того, чтобы изобличить вас. Черри удивленно расширила глаза. Вы в самом деле подумали, что я способна убить Курта? Разумеется. Женщина, пытавшаяся шантажировать меня и склонить к тому, чтобы я сфабриковал улики для ложного обвинения, способна на все... с т а т и об уликах. Теперь, когда вина мисс Дики установлена, мистер Крэмер, безусловно, раскопает все недостающие доказательства. Как раз об этом я и собирался с вами поговорить. Вас всех будут допрашивать. Долго и неоднократно. Для вас ничего бы этого не случилось, если бы вы послушались меня, заявила Черри. никаких других доказательств им бы уже не потребовалось. Я предпочитаю действовать собственными методами, ответил Вулф. Для вас в с е это будет т я ж е л ы м испытанием. Вас будут дотошно расспрашивать про вчерашний разговор с Ботвелем за завтраком, и вы можете не нароком обмолвиться, что он рассказал вам про Санта-Клауса. Тогда уже вас в покое не оставят. Я настоятельно советую вам не совершить такую ошибку. Даже в том случае, если вам поверят, личность Санта-Клауса не представляет для них и н т е р е с поскольку убийца уже схвачен. Если же кто-то осмелится нагрянуть ко мне с подобными обвинениями, я сумею от них отделаться, будьте уверены. Он приподнял ладонь. Закончится все тем, что вам не поверят. Они решат, что вы сами это выдумали. в каких-то непонятных, коварных целях. Тем более, что в азиатка, а у нашей полиции примитивное представление об азиатах. Так что, давая вам этот совет, я руководствуюсь не только своими интересами, но и вашими. Думаю, вы поступите мудро, если забудете про Санта-Клауса. Черри в упор смотрела на него. — Я люблю поступать мудро. — Не сомневаюсь, мисс к л а н Но я по-прежнему считаю, что вам следовало меня послушаться. — Впрочем, теперь поздно. Что-нибудь еще? — Нет, — покачал головой Волф. ь Перебросила взгляд на меня. И мне понадобилась целая секунда, чтобы понять, что она улыбается. Я решил, что ничем не рискую, если улыбнусь в ответ. ч е р е и встала и подошла ко мне с протянутой рукой. Я тоже встал и взял ее за руку. Она задрала голову и сказала, «Я бы хотела попрощаться за руку с мистером Вулфом». но знаю, что он этого не выносит. Мне кажется, мистер Гудвин, что служить у такого умного человека, как мистер Вулф, огромное удовольствие. Он невероятно умен. Я счастлива, что побывала здесь. А теперь я с вами прощаюсь. Она повернулась. и быстро вышла